Тао Сюицзы умеет вызывать ветер и дождь, заметил Юй Фэнь. А у нас сейчас засуха, велите ему вызвать дождь, дабы он искупил этим свою вину. Что ж, посмотрим, какой он чародей, отвечал Сунцэ. Сюицзы сняли оковы, приказали ему подняться на помост и вызвать дождь. Юизы совершил омовение, сменил одежду, обвязался веревкой и лег на солнце пёки. Толпы людей запрудили улицы Я буду молиться о тех чи благотворного дождя, чтобы спасти народ сказал он но смерти все равно не избегну. к помосту подошел суньце помни сказал он даосу «Если к полудню дождя не будет, я тебя сожгу». По его приказанию люди начали собирать хворост. Около полудня поднялся сильный ветер, небо нахмурилось, стали собираться черные тучи. «Вот так волшебник!» — издевался Суньце. «Время подходит, от дождя все нет». Он велел положить Юйдзи на кучу хвороста и поджечь ее с четырех сторон. Ветер раздувал пламя, столб черного дыма поднимался к небу, и вдруг грянул гром, засверкали молнии, хлынул дождь. В одно мгновение улицы превратились в реки, горные потоки вздулись. Поистине тричи живительного дождя. Юйцзы, лёжа на куче хвороста, восклицал «О тучи! Остановите дождь! Солнце, засияй снова!» Люди помогли Юйцзы подняться, освободили от пут и благодарили, почтительно кланяясь. Но Суньце взревел «Никакого чуда здесь нет! Солнце и дождь подвластны небу!» Волшебник этим воспользовался. И Суньце велел палачу немедля обезглавить Даоса. Один взмах меча, и голова праведника скатилась на землю. Клубы густого дыма вырвались из нее и унеслись к северо-востоку. Суньце велел убрать тело Даоса, а в указе перечислить его преступление. Всю ночь бушевал ветер, лил дождь, а на утро не нашли ни головы, ни тела Юидзы. Об этом доложили Сунцэ. В ярости он хотел расправиться со стражей, но вдруг увидел медленно входившего в зал Юидзы. Сунцэ схватился за меч, но тут же упал без памяти. Когда же сознание вернулось к нему, Навестить его пришла мать, госпожа У. «Сын мой», — промолвила она, — «ты поступил несправедливо. Убив праведника, ты накликал на себя беду». Ночью, когда Суньце лежал у себя в покоях, пронесся порыв холодного ветра, светильники погасли, затем вспыхнули снова, при их слабом свете Суньце увидел Юйцзы, стоявшего возле ложа. Цуньце метнул в него свой меч, но призрак исчез. Узнав об этом, госпожа У еще больше встревожилась и распорядилась устроить жертвоприношение в храме нефритовой чистоты. По даоссским верованиям существует три высших мира, называемых «три чистоты». Мир нефритовой чистоты, мир верхней чистоты и мир великой чистоты. «Пойди помолись», — сказала она Суньце, — «может быть, воцарится спокойствие?» Суньце ослушаться не посмел и в полонкине отправился в храм. Доосы встретили его и проводили внутрь. По их просьбе Суньце воскурил благовоние, — Но возносить моление не стал. К его удивлению, дым, подымавшийся из курильницы, превратился в цветистый зонт, а на верхушке зонта сидел юйцзы.